Ратор сделал то, что он сделал, хотя это не развеяло мои сомнения относительно моего предмета изучения. Потому что можно было по-другому назвать то, что Сангвини все время поддерживал образ, он просто притворялся. И еще один способ, как назвать то, что он притворялся, заключался в том, что он лгал. Я не верил этому. Я все еще не был уверен. Вы должны понять это. Я никогда, никогда не встречал никого с такой очевидной честностью, как Сангвиний. Никто не обладал ни такой храбростью, ни таким опытом. Так почему он не может быть самим собой? Вот что меня гложет. Почему он не может быть как гор? Вскоре после этого нас отослали. Два брата хотели посовещаться наедине, в присутствии только их доверенных советников. Видера и я вышли из зала вместе с остальными. Я попытался догнать ее в коридоре, чтобы узнать, когда она должна вернуться на красную слезу, но меня остановила другая женщина, гораздо моложе, с очень темной кожей и двумя едва заметными шрамами, указывающими на аугметическую операцию в ее висках. Она казалась нервной или, возможно, просто напряженной. «Сэр Каутенье?» — спросила она. Аваджис, прошу вас, ответил я, улыбнувшись. Мерсади Олитон, сказала она, протягивая руку. Документалист. Я читала вашу книгу. Как всегда, на меня нахлынул приступ смущения и удовольствия. Слушай, это было не. Мне понравилось. Она повлияла на некоторые мои подходы к этому роду деятельности. Куда-то направляетесь? Я не знал. Я не был уверен, когда меня позовут, и что мне нужно будет делать дальше. Мне нужно делать заметки, записывать воспоминания, но меня никто не торопил. Полагаю, что так. Мы пошли по коридору. В этой Алитон была какая-то притягательная серьезность. Мне сказали, что ты спускался на поверхность. Убивал. Мне пришлось выпрашивать это. «Никто из нас не смог получить разрешение», — сказала она мне. «Даже Зиндерман, хотя он самый старший. Мне вот интересно. Мне бы пригодились некоторые данные, если они у тебя есть». «Конечно», — ответил я, когда мы достигли первой из нужных переборок. «Что именно?» Видеозаписи о успех Ауспек-линии». «Все, что я могу использовать, чтобы сделать документальный фильм». Я узнала о том, как Легион ведет войну, но не подойдя поближе, ты не сможешь понять это полностью, понимаешь? Согласен. Теперь мне стало интересно, почему кровавые ангелы вообще отпустили меня, в то время как лунные волки более оберегали своих летописцев. Мне нужно вернуться на корабль, извлечь ядра данных, но вы можете воспользоваться тем, что у меня есть с собой. Она подняла на меня взгляд, и этот жест придал ей странный хрупкий вид, Должно быть, она была намного моложе меня. Вы не возражаете, если я спрошу, на что это было похоже? Я усмехнулся. Подавляюще, очень впечатляюще. Слишком опасно, больше я не буду повторять. Но оно того стоит, потому что только так возможно понять, насколько безумны эти люди. Алитон грустно улыбнулась мне. Иногда это все еще озадачивает меня. Даже после того, как я поговорила с дюжиной из них. Ты никогда не можешь привыкнуть к этому, как бы они ни старались тебя успокоить. Очень немногие из кровавых ангелов когда-либо делали это. Однако тогда я вспомнил Элиона и решил снова найти его, как только вернусь на красную слезу, надеясь, что он все еще не завяз в бою. «Они оружие», — произнес я. «Даже самые старшие из них. Ошибка состоит в том, чтобы относиться к ним как к людям». Чем больше я понимаю это, тем более убеждаюсь, что это правильный подход. Я сам удивился, сказав это. До этого момента у меня не возникало такой мысли, но как только я это произнес, вероятно, пытаясь произвести впечатление на более молодую и привлекательную коллегу, я понял, что это верно. «Циничная точка зрения», — сказала она, хотя казалось, что она не совсем не согласна. «Хотя теперь я задаюсь вопросом, что они думают о нас». «Хрупкие, легко ломающиеся, раздражающие», — предположил я. Она засмеялась. «Возможно». Мы подошли к закрытой двери, и она протянула руку, чтобы активировать ее. «Тем не менее, я ценю твою помощь». «Что я могу сделать, чтобы отплатить тебе?» «Не стоит, это было весьма приятно», — произнес я, готовясь пройти в помещение за ней. Затем я остановился. «За исключением того, что...» Эти легионы долгое время сражались вместе, не так ли? Годы и годы. Кто самый старший из лунных волков? Кто будет готов поговорить со мной? Олитон улыбнулась, словно я открылся для какой-то затянувшейся шутки, хотя ее смысл ускользал от меня. «Насколько вы терпеливы?» — спросила она. «Я имею в виду для рассказов?» Я моргнул. «Это было поводом для беспокойства?» «Весьма», — ответил я осторожно. «Тогда на ум приходит лишь одно имя», — произнесла она, забавляясь. «И поверь мне, он будет очень рад поговорить». Глава двенадцатая. Яктан Крус. Я никогда не забуду его имя. Не только потому, что оно было странным, совсем не похожим на другие низкие имена, господствовавшие в Легионе, но и из за долгих часов которые я провел в его компании он любил поговорить о тронтеры он любил поговорить возможно это было его величайшим оружием возможно если его клинок и болтер когда нибудь выйдут из строя он сможет заговорить своих врагов до смерти но это несправедливо он не был скучным Наоборот, многое из того, что он мне рассказал, оказалось захватывающим, таким искренним, каким никогда не был ни один другой космодесантник, мечта летописца. Просто слов было так много, и все вылилось за один раз, так как он явно оказался очень рад, что кто-то его слушает. Пока я сидел там, щелкая диктофоном, мое лицо болело от необходимости кивать и улыбаться в ключевые моменты. Я не мог не думать об этом. Все же, даже у этих совершенных воинов остались человеческие слабости. Они могли не знать страха, но их возмущало то, что их отодвинули на второй план, или они чувствовали себя бесполезными в быстро меняющейся галактике, в которой, казалось, оставалось для них все меньше и меньше места. Они могли считать себя ценными советчиками, но втайне возмущались косыми взглядами или поднятыми бровями, которые время от времени замечали. Их могло удивлять и разочаровывать то, что они не стали членами Совета Морнивали, когда вместо них туда приглашали много молодых воинов. Такова была внутренняя политика 16-го легиона, которую я едва ли мог комментировать. Я находился с ним не для того, чтобы обсуждать это, несмотря на то, что он так стремился просветить меня. Мне нужно было узнать больше о девятом легионе, особенно о том периоде, когда они еще не стали идолами для почитания Империума. «Я помню, как он прибыл», — сказал мне Круз, когда мы сидели в его личной камере. Это была скромная комната с голыми стенами и грубым ракритовым полом. 59 лет назад, а словно бы это произошло вчера, мы уже видели других примархов. Мы служили вместе с ними. Ни один из них не вызывал такого интереса, как он. Мы так мало знали о его легионе, понимаешь? Их держали подальше, держали вне поля зрения. Я думал, что он окажется мутантом. И так оно и оказалось, но он был не таким, как я опасался. Возможно, радиация пощадила его, а может и нет. В любом случае, результат выглядел прекрасно. Как часто вы его видели? Не так уже и много. Воитель, не то чтобы его тогда так называли, взял его под крыло. Они много разговаривали наедине. Первые несколько раз, когда я его видел, то подумал, что он выглядит соответствующе. Тихий, умный. Не то, что тот громила Рус, которого я тоже встречал. Рус мне понравился. Если вы меня спросите, то я скажу, что его недооценивают, особенно те, кто. Этого было предостаточно. Отступление, непрошенное мнение. Я пытался отфильтровать ненужное. Его глаза, задумчиво произнес Крус, потирая козлиную бородку. Ты смотрел в них, и то, что смотрело на тебя, было старше, чем должно быть. Ты же понимаешь, о чем я? Словно он уже видел то, на что ты смотришь сейчас. Словно он уже был там ранее. Ко мне не раз приходили такие мысли. Так же и в бою он сражался так, будто знал, куда ударит враг. Я говорил об этом тарику, и он согласился. Сначала было жутковато, но через некоторое время мы к этому привыкли. Я не утверждаю, что он и вправду знал. Скорее, имел силы библиария. Или создавал у тебя такое впечатление. Возможно, так казалось просто, потому что он был настолько хорош. В галактике есть не так много живых душ, которым я бы дал шансы против моего примарха, но он один из них. Меня пробивает дрожь, когда я вижу, как мастерски он убивает. «Так и есть. Это правда». «И в то же время он казался старым», — продолжал Крус. «Честно сказать, я не знаю, как у них происходит старение. Не знаю, можно ли опираться на порядок их нахождения, когда говоришь о биологическом возрасте. Думаю, да, но даже если он и моложе Луперкаля, то он никогда себя так не вел. Он выглядит достаточно молодо, словно бы не подвержен старению. Тебе так не кажется?» словно он существует уже целую вечность. И людям не потребовалось много времени, чтобы начать просить у него наставления или совета. Даже воитель. Иногда перед каким-нибудь решением я смотрел на них двоих и видел, как ангел склоняется к нему, чтобы сказать что-то лишь ему, словно старый мудрец, предостерегающий от необдуманных поступков своего военачальника. Я думал почти точно так же. Он посоветовал вам сменить имя, не так ли? спросил я так мне сказали сыновья гора крус фыркнул мы не должны менять старые имена слишком много изменений произошло и ничего хорошего из этого не выйдет все идет своим чередом крус выглядел раздраженным думаешь ты правда так думаешь он покачал головой символы и знаки отличия меняются А вот то, что под ними, не совсем. Возьмем девятый. Несмертный легион, так их называли. Их боялись и ненавидели. Упомяни их имя, и ты заметишь, как потемнеют лица. Я мог бы рассказать тебе истории. О, я могу рассказать тебе многое. Прошу вас, расскажите. Он наклонился вперед и понизил голос. Что было весьма странно, потому что никого более не было в пределах слышимости. Все время ходили слухи, что и хомофагия дефектна. Это орган, который дает нам способность впитывать воспоминания. Он есть у всех нас. Мы пожираем убитых, чтобы узнать их секреты. Я так понимаю, ты знаешь о нем? Некоторые из вас удивительно невежественны. Я знал. Я никогда не считал это приемлемым и часто задавался вопросом, правда ли это, я не мог представить, как этот орган может работать, по крайней мере, с научной точки зрения. Я кивнул, пытаясь угадать, к чему это все приведет. «Это редка способность, ее редко когда используют», — продолжил Крус. «Некоторые легионы более склонны к ней, чем другие. Некоторым легионам это даже нравится». Им очень нравится возможность вонзить зубы в плоть убитого, почувствовать во рту кровь, пока она еще горячая. Несомненно, это так. Но, возможно, есть что-то еще. Возможно, они чувствуют голод, в котором они не признаются. Может, дело не только в голоде, но и в необходимости. Я вдруг вспомнил трупные Лехи, тот самый, иссушенный, серый, и мне стало не по себе. Они профессиональные солдаты. Теперь да, Круз мрачно усмехнулся. Мы долго воевали с ними бок о бок. Десять лет без перерыва наши роты находились под параллельным командованием. К концу этого срока они стали такими, какими ты их видишь сейчас. Отполированные клинки, позолоченные доспехи, надменное благородство. Вначале все было не так. Он еще не успел подействовать на них своим заклятием, и они оставались кучкой жалких людишек, Уж поверь мне, я едва не отказался сражаться рядом с ними. Некоторые чувствовали то же самое. Они принесли с собой несколько отвратительных привычек, и несмотря на то, что они выглядели соответствующе, глубоко в них сидела болезнь. Они ненавидели все, ненавидели врага, нас, самих себя. Это делало их в некотором смысле смертельно опасными, но с ними невозможно было сражаться бок о бок. Мне не нравилось слушать все это. «Но он изменил все это, не так ли?» «С самого начала», — кивнул Крус. «Он был единственным, кто относился к ним с уважением, и они ответили на это. Я думаю, они были готовы к переменам. Они знали, что должно произойти, и он стал тем, кто их изменил. Они привели себя в порядок. Сообщения о зверствах стали звучать все реже. Я не говорю, что они перестали это делать». Скорее, они просто стали более осторожны. Или они отучили себя от этого? Немного. Это оказалось больше, чем я ожидал. Но главное, — продолжил я, — что примарх их вылечил. Какими бы излишествами они ни обладали, теперь с этим покончено. Круз загадочно улыбнулся. — Ты уверен в этом? — сказал он. Ты уверен, что настолько глубоко засевшую привычку можно искоренить, чтобы она больше никогда не проявлялась? Он покачал головой. Ты человек-летописец. Ты из плоти и крови с минимальными изменениями. Мы нет. Мы — творения, созданные для определенной цели. Все в нас подчинено геносемени. Они делают нас теми, кто мы есть, управляет нашим характером, нашими наклонностями и нашей преданностью. «А каково происхождение геносемени?» «Примарх. Мы просто их продолжение. Отражение той изначальной славы. Тогда я подумал, что он меня подначивает. Я думал, он тут, чтобы я разозлился». «Все не так просто», — уверенно сказал я. «О, не так просто. Понимаю. Я не знал, что разговариваю с экспертом». Он сидел, вытянув две массивные руки, и ухмылялся. «Кончено. Это сложные вещи. Но ты задавал мне вопросы, ты хотел окунуться в прошлое, и теперь не жалуйся, когда кто-то дает тебе ответы. Ты слышал рассказы о несмертном легионе, и тебе хочется верить, что Сангвини пришел и очистил их. Все хотят верить в это. И это правда. Конечно, правда. Он изменил их, и теперь их любят, а не боятся». и все вдруг захотели сражаться рядом с ними. Затем его длинное, скорбное лицо исказилось в выражении, которое трудно было понять. «Но не стоит верить, что их прежняя форма ушла окончательно», произнес он. «Оно всегда было в семени. То, чем они являются сейчас, когда-то был он. И кем они были тогда, тем он и является сейчас». Сразу после этого меня снова начало тошнить. Возможно, прошла эйфория от моего опасного путешествия на поверхность. А, возможно, к этому привело возвращение на красную слезу. Какова бы ни была причина, я начал чувствовать боль, ломоту и тошноту. Я путешествовал между гигантскими флангами на лихтере с Видерой, и она сразу же заметила изменения во мне. «Ты плохо выглядишь», — сказала она, помогая мне. Я подумал, не ревнует ли она. Я догадался, что она не ожидала, что я буду так много работать, получу такой доступ за такое короткое время. Я разговаривал с самим примархом, с членами его доверенного круга, с воинами-ветеранами легиона самого воителя. Судя по всему, дела у меня шли лучше, чем она могла себе представить. Честно сказать, я едва понимал, что делаю. Я собрал целую коллекцию материалов, некоторые из которых наводили на размышления, многие были банальны, Некоторые весьма с трудом поддавались пониманию. Чем больше я узнавал, тем, как мне казалось, я меньше понимаю. Я так восхищался этим легионом. Уже дважды я видел, насколько они могущественны, насколько искушены в созидании лучших атак и разрушений. Они поднялись из самых низменных глубин, чтобы стать братством, которым восхищаются и которому доверяют даже величайшие из примархов. И все же меня не покидали сомнения. Недосказанные слова, гнетущая атмосфера секретности. Казалось, что даже их название скрывало угрозу. «Кровавые ангелы». Я сглотнул и попытался вспомнить, когда мне удавалось поспать больше часа или около того. «Слишком много работаю», — произнес я. «А ты?» Она снова потянулась к проектору и показала мне то, над чем она работала. Это оказалось еще одно изображение поля боя, на этот раз показывающее, как примарх и воитель вместе сражаются с мегарахнидами. Эта картина мне понравилась больше. Она обладала удивительным талант передавать инопланетных монстров такими, какими они были на самом деле. И Сангвини, и Гор выглядели в должной мере героически, и в этот раз я не смог заметить недостатков в изображении. Именно так все и было. Они сражались спина к спине среди кипящей орды, сдерживая потоки ксеносов и наблюдая за резней. Крылья сангвиния были расправлены, поднимаясь высоко в огненную ночь, хотя на самом деле он держал их расправленными. В остальном, однако, изображение было превосходно и вернуло мне все, что я чувствовал тогда — ужас, ликование, гордость. «Прекрасно», — произнес я без скрытой иронии. «Это вдохновит их на производственных линиях. Видера отключила проектор. «Я беспокоюсь за тебя», — сказала она, внимательно глядя на меня. «Ты прошел все противорадиационные процедуры на Баале, не так ли?» «Все. Я не думаю, что это. Что-то могло попасть в тебя. Тебе стоит обратиться к служащему Легиона. К тому времени я все сильнее убеждался, что причина моего недомогания не в этом, но я просто кивнул, чтобы она не настаивала. Мы приблизились к красной слезе. Благодаря медленному циклу стыковки мне удалось полюбоваться его головокружительными флангами. По мере приближения флагмана, его борта сверкали сусальным золотом, а длинные малиновые панели брони украшали херувимы и крылатые слезы. Первый же взгляд на него ошеломил меня. Это только усилило мою тошноту. Он более не впечатлял меня, а скорее угнетал. Буйство красок удушало, как чрезмерно благоухающий сад, в котором розы уже отцвели и начали плесневеть, и когда огромные двери стыковочного отсека выскользнули из мрака, я едва смог найти в себе силы смотреть. «Тебе все еще нравится твоя работа», — обратился я к Видере, «скорее, чтобы отвлечься от этих мыслей, чем из искреннего интереса». «Я люблю ее», — с жаром ответила она. «Никакая честь не может быть выше». Я не могу сражаться, но могу делать это. И ты остаешься такой же преданной им, как и раньше. Она улыбнулась. Оглянись вокруг, это вершина нашей цивилизации, самое лучшее, что в ней есть. Мы вышли из долгих лет разрушения и упадка и построили это. Я видела в тени их кораблей вещи, которые были бы бесценны в любом другом месте, но они остаются спрятанными, запертыми, потому что они созидают их только для себя. Это можно назвать эгоизмом. Она закатила глаза. Я знаю, что ты пытаешься отыскать каждый недостаток, который только сможешь. Каждый мизерный изъян в их броне. Никто не может соответствовать стандартам, которые ты установил. Они убийцы, они должны быть убийцами, и все же ты не можешь пройти мимо этого. Я не ищу недостатки. Ты перевернул все камни. Я надеялась, что это задание могла бы избавить тебя от этого. Ты помнишь, как было раньше? Твое имя ничего не стоило. С тобой было покончено. Сейчас же у тебя есть шанс исправиться, а все, что я слышу от тебя, это способы избежать этого. Я должен сказать правду. Тогда пишу правду. Напиши, как они сражаются, без страха, без колебаний. Напиши, как они завоевывают миры, чтобы наш вид мог выжить, какую огромную они платят цену. Напиши, как он принимает на себя ужасы пустоты, чтобы нам с тобой не пришлось этого делать. Он великолепен. Он образец. Я так и делал. Я все это делаю. Она приблизилась ко мне, разглядывая меня, словно я был каким-то странным и разочаровывающим образцом. Тогда в чем твоя проблема? Почему ты не можешь просто описать его таким, какой он есть? Это. Я все знаю. Психический стресс? В этом проблема. Я тоже не знал. Я не мог сформулировать это. Это было скорее ощущение, ужас, который нарастал каждый раз, когда я погружался в этот огромный корабль. Вход в ангар закрылся над нами, и темнота сменилась с тусклым красным светом от люминов. Возникло такое ощущение, что нас заглатывают заживо, засасывают в пасть какого-то колоссального и хищного зверя. Теперь уже не оставалось никаких сомнений, источников моего недомогания был сам корабль. Возможно, любой из их кораблей произвел бы такой эффект. Был ли это запах, феромон, который каким-то образом попал ко мне? Может, это аллергия на что-то на борту? На кого-то? Лихтер пристыковался к зажимам, и конструкция издала гулкий звук. «Скоро зажгутся лампы в трюмах, люки откроются, и слуги Легиона вытащат нас наружу». Я просто смотрел на лицо Видера, видя в нем разочарование, непонятное раздражение. «Ну, мы не будем здесь вечно», — произнесла Видера, устав ждать ответа. «Уже идут разговоры о переходе в поиск вас, так что вам нужно поскорее что-то им показать». Она встала, и я услышал, как к нам спешат слуги. «У тебя отличное название», — сказала она. «Напиши что-нибудь достойное его». Глава тринадцатая. Я решил снова разыскать Аэлеона. Из всех членов Легиона, которых я встречал, включая самого Сангвиния, он стал единственным, кто заставил меня по-настоящему проникнуться его наследием. Он был активен, энергичен, В нем не ощущалось ни капли раздражения или уныния, которые, казалось, всегда сопровождали Белла Сепатуса. Если ему удастся выбить из моей головы некоторые из этих странных представлений, то, возможно, я смог бы продолжить и закончить свою работу. Как только я решился на это, то понял, как трудно это будет сделать. Для участия в операции были собраны десятки тысяч Астартес, которые постоянно высаживались на планету и проводили длительные миссии. Сама мысль о возвращении к убийце вызвала у меня дрожь, я больше не чувствовал в себе сил и сомневался, что смогу уговорить солдат отправиться со мной. Моя главная надежда заключалась в том, что его отозвали на флагманский корабль, что случалось регулярно, отряды часто менялись, чтобы отремонтировать оборудование, подлатать раненых и пополнить боезапас. Хотя на поверхности планеты и имелись постоянные передовые базы, большинство из них постоянно подвергались нападениям ксеносов, и поэтому их обычно использовали как перевалочные пункты для запланированных сборов. Я попытался получить доступ на командный мостик, но получил отказ, мой допуск летописца позволял мне попасть в большинство мест, но не туда. Я решил связаться с Белсипатусом, но мне не ответили. Херувимы практически все время находились в бою, вместе со своим примархом, так что это было неудивительно. После этого я не стал ничего предпринимать и вернулся в архив. Поговорив с несколькими служащими, я спустился на нижние ярусы стратегиума, место, где велось наблюдение за передвижением войск и материальных средств. Казалось, что этим помещений было сотни, некоторые сгруппированы вместе, другие разбросаны по разным палубам. Это были темные, тесные помещения, в тени которых мерцали линзы пиктеров. Над ними сгорбились служащие, записывая приказы, полученные через аугментические наушники, прежде чем передать их в нужное место. Из открытых линий связи доносилась непрерывная болтовня. Отчеты о повреждениях, запросы на доставку грузов, результаты обследований, все разнообразие воюющего легиона. Мало кто в этих помещениях хотел говорить со мной. Настолько они были заняты. Меня отсылали в другое место, захлопывали двери перед моим носом или обещали дать ответы, но трусливые слуги убегали по другим делам, не давая ответов. В конце концов, мне удалось загнать в угол пожилого слугу, одного из немногих, на кого я мог надавить и настоять на том, чтобы мне помогли. «Я имперский летописец», — сказал я ему. «Я получил разрешение на записи документацию каждого действия легиона от самого примарха». Слуга, бледнолицый мужчина в изъеденном молью колпаке и с поросшей щетиной челюстью, нехотя согласился выполнить для меня несколько запросов. Он подошел к консоли, подключил несколько проводов к разъемам на руке, активировал массивный кагитатор и начал сбор информации. Аэлион, тактический десантник», — сказал я ему. Седьмая рота, девятый отряд. Механизм щелкал и тарахтел. В конце концов, слуга отсоединил свои разъемы и посмотрел на меня. «Нет данных», — ответил он. Я с удивлением посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» «Что нет данных?» «Я не могу сказать вам его местоположение». «Но это же твоя работа». «Там внизу десятки тысяч воинов. Сотни отрядов. Я не могу указать местоположение каждого из них». Я сомневался в этом. Это был превосходно организованный легион, который гордился своим вниманием к деталям. Рота все еще развернута на поверхности? А его отряд? Рота была отозвана для пополнения запасов два цикла назад. Ей предстоит развертывание в следующую смену. Но у меня нет информации о дислокации отряда. Я посмотрел в глаза мужчине. Возможно, я мог бы надавить сильнее, но у меня возникло сильное чувство, что я зря трачу время. Я не напугал его. Либо он был просто бесполезен, либо ему приказало не помогать в моих изысканиях. «Спасибо», — ответил я, кисло улыбнувшись, и оставил его. Это раздражало. Чем дольше я бродил по этим длинным коридорам, отделанным бронзой и позолотой и слабо пахнувшим ладаном, тем сильнее болела моя голова и скручивала внутренности. Усталость мешала мне сосредоточиться, временами я даже терял фокус, и окружающее на короткое время растворялось в золотистой дымке. Я вернулся в свои покои, налили себе выпить, лег на свою жесткую койку и попытался расслабиться. Не получилось. Голова гудела, а напиток оказался неприятен на вкус. Я продолжал видеть проплывающие надо мной размытые черты Яктона Круза и закрыл глаза, пытаясь избавиться от них. Я попытался сосредоточиться на том, что мне нужно сделать, очистить свой разум, закончить что-то, избавиться от всех странных представлений, которые я нахватался в этом долгом путешествии через пустоту. Это был варп? О варп-путешествиях говорили всякое, что они сеют паранойю и сводят с ума. Но почему это коснулось только меня? Все остальные выглядели нормально. Я услышал, что мое дыхание замедлилось. Мои пальцы разжались. Я снова открыл глаза и увидел, что на потолке надо мной образовалось пятно. Мои глаза расширились. Пятно имело бледно-коричневый цвет, оно медленно разрасталось и становилось темно-красным. Я вскочил с кровати и увидел, как пятно крови внезапно превратилось в лицо, похожее на чернильную кляксу, лицо Херувима из крови, которое становилось все больше и больше. А затем Херувим постарел, быстро превратившись в золотую маску с драгоценными камнями, скулами и открытым ртом. Когтистая рука потянулась вниз, растягивая ракритовый потолок, за ней последовал кончик крыла, с которого капала кровь на не внизу. Я проснулся, тяжело дыша. Потолок надо мной был таким же, как и всегда. Опрокинутая кружка с напитком лежала на полу рядом со мной. Я проверил свой хронограф. Прошло несколько часов, и на корабле уже началась ночная смена. Я не чувствовал себя отдохнувшим, а скорее липким и дезориентированным. Похоже, это было лучшее, на что я мог сейчас рассчитывать, погрузиться в бессознательное состояние, пока кошмар не вернет меня в сознание. Я встал, уверенный, что более не смогу отдохнуть. Расправив мантию, я с неприязнью посмотрел на пятна пота, которых коснулись мои пальцы. На корабле, полном полубогов, я деградировал, становясь худшей версией самого себя. Я попытался поработать. Достав свои записи, я начал чиркать на листах. Ничего не приходило. Снова встав, я прошелся по комнате. Потом вспомнил об Аэлеоне. Я жаждал поговорить с ним. По какой-то причине я вбил себе в голову, что от встречи с ним мне станет легче. Он был здоров. Достоин восхищения. Я смогу найти его. Если он находился на корабле, то мне удастся отыскать его комнату. Почему я не подумал об этом раньше? Почему пытался сделать все по официальным каналам? Это была блестящая идея. Ко мне возвращались силы. Я, сделав все, что мог, чтобы привести себя в порядок, счистил с пиджака грязь, пригладил волосы. Когда я посмотрел в зеркало, то увидел, что мои глаза слезятся. А каждый открытый участок кожи покрывал пот. Это обеспокоило меня на мгновение или два, но я не мог оставаться здесь, чтобы разобраться с этим. Мне нужно было уйти. Нужно что-то делать, иначе все, чего я добьюсь, это еще большее промедление и еще большее количество плохих снов. корабль во время ночных часов – странное место. Конечно, здесь не существовало настоящего разделения на день и ночь, но стандартная практика – вносить определенные изменения, чтобы поддержать номинальный суточный цикл. Большая часть экипажа проживала на корабле всю жизнь, если бы у них не было какого-то временного цикла, к которому можно было бы ориентировать, они бы сошли с ума. Поэтому они приглушают свет на несколько часов в глубине ложной ночи, сокращают некоторые некритические функции, чтобы создать смутное ощущение разницы. Интерьер красной слезы всегда отличался мрачностью со всеми этими статуями и произведениями искусства, скрывающимися в мягком полумраке при свечах, но в ночное время она становился прямо-таки могильным. Я шел так уверенно, как только мог. Слуги все еще сновали рядом, тихо переходя от станции к станции, и я кивнул им, проходя миом. Я некоторое время не ел, и у меня закружилась голова. В ушах стоял звон, который никак не проходил, хотя, возможно, это лишь бы гул двигателей. Смогу ли я вспомнить дорогу? Комната Аэлеона находилась в километрах от меня, глубоко затерянная в лабиринте залов, палуб и шахт. Мне придется проехать некоторое расстояние на магнитном поезде и найти нужные лифты, чтобы добраться до места назначения. Я не сильно беспокоился о том, что меня могут остановить, в конце концов, примарх дал мне свободу перемещения, но я все еще мог заблудиться. Мне нужно было сосредоточиться, но это оказалось трудно, потому что боль в голове не проходила. Я упорно шел вперед, пробираясь сквозь мрак и пытаясь вспомнить, где нужные повороты. Мимо меня проплывали полуосвещенные картины, на которых мелькали лица, леса и мифические звери. Мраморные полы сверкали, и ночные звуки полусонного корабля, доносящиеся из далека эхом, как и бормотание сонного экипажа, резонировали в затхлом воздухе. «Я не знаю, сколько мне понадобилось времени, чтобы снова отыскать ее. Возможно, мне просто повезло, и я выбрал прямой путь, а может, я блуждал несколько часов? Я не могу точно сказать». Но в конце концов мне удалось добраться туда, и я увидел, что двери открыты. Это было странно. Независимо от того, находился он на борту или нет, так не должно быть. Я посмотрел по коридору в обоих направлениях, пусто. Вдалеке горела свеча, от которой плясали тени. «А или он?» — позвал я, подходя ближе к открытой двери. Никакого ответа. Я подошел к порогу и заглянул внутрь. Было трудно что-либо разобрать, поэтому я дал глазам привыкнуть. В дальнем углу главной комнаты я заметил бронзовый бюст, который смотрел прямо на меня. Я подошел к нему. «А или он?» — повторил я, хотя уже стало ясно, что тут никого нет. Я не заметил ни одежды, ни оружия. Комната выглядела так, словно ее наполовину очистили, остались только различные произведения искусства и неподвижная фурнитура. Я взглянул на внутренний дверной проем, тот самый, через который Аэлион не позволили мне пройти. Возможно, он находился по ту сторону. Возможно, так и находился ключ к разгадке его местонахождения. У меня пересохло во рту. Я знал, что это глупость. Знал, что мне не следует здесь находиться, что дальнейшие действия приведут только плохим последствиям, но к тому времени я двигался почти инстинктивно, прокладывая путь, который, как мне казалось, был предначертан мне с того момента, как я вышел из своей комнаты. Я дотянулся до замка, нажал рычаг. Двери открылись, и зажегся ряд мягких янтарных ламп. За ней показалась небольшая комната, практически без украшений. В ее центре стояли восемь каменных колонн, каждая из которых доходила до уровня груди. На квадратных капителях стояли бронзовые бюсты. такие же, как и в основной комнате. Я прошел вдоль ряда, осматривая их. Каждая из них изображала Аэлеона. Я узнал тяжелую мускулатуру Астартес, те же черты лица. Я догадался, что он сделал их все, как и тот, снаружи. Их было несколько. Первая была похожа на ту, что я уже видел, но с другим выражением лица, гневом. Я восхитился. Оно напомнило мне лицо примарха во время боя. Затем оно сменилось. Гнев усилился, губы искривились, а глаза выпучились. Это было больше, чем боевая ярость, скорее что-то вроде бешенства. У пятого бюста были красиво изображены пузырьки пены в углу открытого рта. У шестого появились обнаженные клыки, глаза без зрачков, зияющие линии челюсти со свисающими нитями слюны. Как ему удалось сделать это в бронзе? Это поразительное достижение, но очень пугающее. Я едва узнал вид, не говоря уже о изначальном предмете. На последнего было почти невозможно смотреть. Он выглядел ужасающе. То немногое, что осталось от человеческого лица, было полностью изменено, скорее походило на лицо берсерка. Клыки были полностью обнажены, огромные острые резцы — которых я не видел ни у одного живого кровавого ангела. Глаза практически полностью выпучились из глазниц, кожа вытянулась и засохла. Это был не человек, даже в том смысле, в котором были космодесантники. Это была одна из разновидностей кошмара, который поглотил скульптора и довел его до безумия. Я сделал шаг назад, тяжело дыша. Мне здесь не нравилось. Мне казалось, что все головы смотрят на меня. В любую минуту они могли ожить и закричать. Нужно было уходить. Я не мог дышать. Головная боль переросла в пульсирующее биение за глазами, словно что-то пыталось вырвать наружу. Спотыкаясь, я побежал по коридору. Я добрался до ниши, где стояла более спокойная статуя Легиона, и прижался к ней, и дрожа опустился на корточки. Должно быть, их все сделал Аэлион. Это все автопортреты. Случилось ли все это с ним на самом деле? Или он их придумал? Если да, то зачем? И где он сейчас? Почему никто не говорит о нем? Я вспомнил найденные записи, корабли, отправляющиеся на Баал, без каких-либо объяснений, согласований с военными. Неужели они забрали его? Он сошел с ума? Я услышал голоса и сильнее вжался в нишу, оставаясь абсолютно неподвижным и едва осмеливаясь дышать. В дальнем конце коридора мелькнул свет фонаря. В его покачивающемся свете я заметил Видеру и человека, похожего на того, с кем я разговаривал на станции кагитаторов. Они оба подошли к комнате Аэлеона и заглянули внутрь. «Там никого нет?» — спросила Видера. «Пусто». «Но он спрашивал об этом космодесантнике, так ведь?» «Весьма настойчиво». «Зачем?» «Он мне не сказал. Я увидел, как Видера прислонилась к дверному проему, словно устала. Ему не стоило этого делать. Он болен. Я думаю, облучен радиацией. Теперь я думаю, не было ли это все ошибкой. Возможно, его следует поместить в темницу», оценить его состояние, прежде чем мы решим, что делать. В конце концов, у него есть доступ к примарху. Примарх должен вернуться в следующем цикле. Тогда это нужно сделать до его возвращения. Ты позаботишься об этом? Я могу поручить это сопровождению. Видера печально покачала головой. Я надеялась, что он справится с задачей. Боюсь, это моя ошибка. Затем они пошли обратно тем же путем, что и пришли, и свет фонаря ушел вместе с ними, постепенно поглощенной темнотой. Прошло много времени, прежде чем я осмелился вздохнуть. Мои ладони покрылись потом. Они хотели запереть меня, чтобы я не мешался. Это все потому, что я приблизился к некоторым истинам, странным и тревожным истинам. Видера всегда точила на меня зуб. Всегда. Возможно, она с самого начала все подстроила так, чтобы я потерпел неудачу. Мои книги были слишком хороши. Моя гениальность затмила ее. Возможно, так оно и было. Что мне делать дальше? Я не мог вернуться в свои покои, раз они хотят запереть меня. Здесь у меня не было союзников. Я сам по себе. Меня посетила мысль вернуться в ангары, попытаться передать послание на мстительный дух. но я быстро отбросил эту мысль. Там я буду так уязвим, даже если бы добрался. Мне нужно скрываться. Стоит затаиться. Примарх скоро вернется. Я могу пойти к нему. Мы поговорим откровенно. Он сможет вмешаться, пресечь весь этот бред в зародыше. Я не безумец. Я просто вижу то, что не могут другие. Он это уважает. Сделав глубокий вдох, я высунулся из своего укрытия и похромал по коридору. Вниз. Нижние палубы. Это единственный путь. У меня не было какого-то определенного маршрута. Я просто знал, что Астартес с меньшей вероятностью будут спускаться туда, а значит, я останусь незамеченным и буду дожидаться своего часа, чтобы найти примарха. Я передвигался в тени, внимательно прислушиваясь, нет ли за мной преследования. Эти места были малонаселенными, так как многие воины все еще оставались на поверхности, и если я буду осторожен, то смогу незаметно спуститься по лестничным пролетам и шахтам лифтов. Чем дальше я продвигался, тем мрачнее и пустыннее становились места, хотя рокот двигателей, наоборот, усиливался. Теперь я постоянно хрипел. Казалось, будто мои легкие выскребли ржавым лезвием. Все стало нечетким. Края дверных проемов... Ореолы тусклых светильников. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я заметил другую живую душу. Я догадался, что эти палубы никогда не были хорошо освещены, а стены более походили на лужи смолы. Мои ботинки шлепали по лужам жидкости, возможно, солоноватой воды или вытекающего масла. Пахло затхлостью и унынием. Я прищурился, вглядываясь в темноту. Я заметил пары глаз, которые моргали мне в ответ, отражаясь в тусклом свете мерцающих натриевых ламп. Я сделал шаг навстречу глазам и увидел, как сгрудившиеся тела разворачиваются, вскакивают на ноги, хватаются за тряпки и бегут в кромешную тьму. Они боялись меня. Я понятия не имел, кто или что это были, но это точно не команда корабля. Возможно, они находились здесь с момента постройки Великого Корпуса, ведя скрытые от посторонних глаз существования. Они могли находиться здесь уже сто лет, а может и больше. Я задался вопросом, почему их терпят. Также ко мне пришла мысль, не были ли они похищены из Баала. Очарованный, я похромал за ними, несмотря на недомогание. Я сомневался, что кто-то изучал их раньше, и надеялся, что стану первым. Возможно, это даже станет частью моей великой работы. Я перелез через открытый люк, оцарапав руки о ржавый проем, и оказался в очень длинной галерее. Она была с высокой сводчатой крышей в форме готической арки и практически неосвещенной. Пол был жирным и блестящим, а стены украшали пилястры. Пахло чем-то металлическим, с примесью чего-то более жирного и биологического. Я не мог понять, куда убежали люди. Я почти ничего не мог разглядеть. Пошарив дрожащими руками в пальто, я достал ручной фонарик. После нескольких неуклюжих попыток мне удалось сфокусировать луч и провести им вверх и вокруг. Архитектура оказалась странной, извилистые фризы и панели из сложной каменной кладки, все черное и блестящее, без какого-либо легко различимого рисунка. Как и все, что делал Легион, она была невероятно детализирована, но формы оказались неузнаваемыми, более змеевидными. Меня охватило дурное предчувствие, но я пополз дальше по длинной галерее, полагаясь на меленький лучик света от моего фонарика, чтобы осветить путь впереди. Я направил его вниз и увидел один след в грязи у своих ног, след ботинка, гораздо большего, чем человеческий. Я смотрел на него целое мгновение. Значит, астартес спускались сюда. Затем я услышал далекий треск в тени и вздрогнул. Возможно, звук доносился издалека, вал двигателя, поршень или клапан, но мое сердце бешено заколотилось. Я продолжал идти, охваченный страхом и любопытством. Потом я увидел его. Алтай. Он появился из темноты, словно корабль, выскользнувший из пустоты. Он был сделан из цельной плиты какого-то темного камня, красиво украшен, высотой в метр и длиной в три. Его окружала траншея, из которой сочилась маслянистая жидкость. Над алтарем, на внушительных стенах, виднелась резьба. Ни одна из них походила на то, что видел раньше на имперском корабле. Насколько я понял, они не походили и на Баолицкие. Глядя на них, мне показалось, что вокруг меня разносится мрачный голос Яктона Круза. Несмертный легион. Я подошел ближе, моя голова раскалывалась, а в горле пересохла. На алтаре лежало тело мужчины, он лежал на спине, ноги вместе, а руки вытянуты. Труп был обнаженным, а его плоть белой, как алебастр. Его кожа была иссохшей, плотно прилегала к кости и, казалось, отслаивалась, словно ее высушили. Горло оказалось разорвано, как будто его перегрызло животное. От раны по неглубоким каналам вокруг распростертого трупа отходили вырезанные в алтаре каналы, а затем они уходили к двум золотым чашам. Они были поистине впечатляющими. Золотые сосуды, инкрустированные яшмой и нефритом, мягко мерцавшим в глубокой темноте. Я заглянул за край одной из них, чаша оказалась слишком большой, чтобы я смог поднять ее двумя руками. До самых ее краев стекали черные пятна. Я в ужасе отпрянул. Под моими каблуками что-то хрустнуло, и, посмотрев вниз, я увидел сломанную кость. Направив луч фонаря в темноту, мне удалось осветить еще больше костей, разбросанных по липкому полу. В нишах по обеим сторонам лежали целые скелеты, некоторые валялись в куче, другие висели на цепях. Я побежал. Поскользнувшись на окровавленном полу, я продолжил бежать. Мое недомогание потонуло в ужасе. Труп на Илехе был таким же, обескровленным, высосанным дочисто, с разорванной плотью, чтобы удовлетворить какое-то неестественное желание, и теперь я точно знал, что это сделали они. Сомнений не осталось. Что-то было не так, что-то, что они сохранили в себе еще со времен Великих Перемен, что-то, что гноилось, затягивалось и не было искоренено. Я споткнулся, опустился на колени и заскользил по грязной палубе. До меня донесся тяжелый грохот, эхом отдававший в длинном зале. Пошатываясь, я поднялся на ноги. Меня охватила паника, дыхание участилось, а в глазах все плыло. Я быстро бежал, моя влажная одежда развивалась вокруг меня. Чуть впереди я увидел узкий проем, кусочек бледного света среди кромешной тьмы. Я помчался к нему, мои легкие горели. Все вокруг плыло, проносилось и выглядело разрушено. Шум мотора превратился в